Глава 91. Девчонки обрушились на меня с радостными приветствиями и расспросами. Я не стала говорить им о своем крамольном предложении, сухо изложив суть помощи Гарри. Будто я просидела всю ночь в его гостиной, глядя на камин. Не признаваться же всем в своей панической капитуляции перед мужчиной. Но Ланя с Алисой выложила все на чистоту. Мы сидели на балконе в моей комнате и пили кофе. Обе подруги обалдели от выдержки Гарри и немыслимого благородства. «Как жаль, что драконы не могут полюбить кого-то другого!» Алиса восторженно закатила глаза, прижимая руки к груди. «Я бы полжизни отдала, лишь бы такой мужчина предложил мне стать его женой!» «Да ну тебя!» – прыснула я от смеха. «А что, думаешь, шучу?» «Не-не, хоть сто жизней проживи, Кэти, ты будешь его недостойна!» Я лишь кивнула. Алиса была права. День был потрясающим и казался мне одним из лучших в жизни. Алиса съездила к Крису, передала привет от меня, убедилась, что с ним все хорошо, и вернулась. Подруги провели у меня весь день и ушли поздно вечером. Я же осталась на балконе наедине со своими мыслями, тревогами и чаяниями. Задумчиво уставилась на кольцо. Аксессуар бесспорно красивый. только вот не настолько магический, как мне хотелось бы. Ночью позволяет моей магии вырываться наружу. Да и пролитую кровь не хочет принимать в жертву. Или ему артериальную подавай, непосредственно из моего перерезанного горла. В таком случае действительно магия покинет меня, но только вместе с последним вздохом. Прошла к кровати и легла, накрылась одеялом. Но затушить свечи не решилась. Почему-то мне теперь стало страшно спать, когда я узнала, что магия по ночам вырывается. Стоит еще раз ей выплеснуться, как это плохо кончится для Криса. Гарри не сможет спасать его пожизненно. Я мысленно воззвала к кольцу. Оно должно сдерживать магию. Вся надежда только на него. В волнительном порыве я поцеловала камень, моля, чтобы он защитил меня. И вдруг прямо посреди комнаты разразилась молния, Я дико завопила и вжалась спиной в изголовье кровати, а молнии тем временем продолжали лупить, подбираясь ко мне все ближе и ближе. Я не могла ни пробраться к двери, ни выскочить на балкон. Все пути к отступлению отрезаны. Как только я поняла свою беспомощность перед ситуацией, одна молния ударила в мою руку, прямо в кольцо. Оно притянуло разряд, как громоотвод. Я снова завопила и сжалась вся в комочек. понимая, что мне пришел конец. Но тут звезды из камня прыснули в разные стороны. Они подавили молнии, впитав их энергию. При этом звезды стали дробиться и размножаться с огромной скоростью, пока посреди комнаты не завис здоровенный шар из звезд. Он качнулся, и вдруг звезды легли в таком порядке, что образовали образ некоего старца с длинной бородой и пенсне. Он посмотрел на меня и вдруг заговорил. — Здравствуй, дитя. — Здрасте. Мне еле удалось выдавить из себя приветствие. — Ты воззвала ко мне? — Я никому я не вызывала, и даже понятия не имею, кто вы и как тут оказались. — Тогда позволь представиться, дитя мое. Я Мерлин. — О, небо! Выдохнула я, глядя во все глаза на образ легендарного волшебника всех времен и народов. «Но что вы здесь делаете?» «Ты вас звала ко мне», — напомнил он, улыбнувшись. «Нет, это какая-то ошибка, и я не могла». «Иначе меня здесь не было бы», — он кивнул на мое кольцо. «Думаю, ты помнишь, что за камень вставлен в твое колечко? Так что я имею к нему прямое отношение». — Оу! Ничего себе! Я обалдела, выставила руку вперед себя и с восхищением глянула на кольцо. — Так вы прибыли, чтобы укротить мою магию? — Укротить? Если хочешь, могу и вовсе освободить тебя от нее. — Вот это да! Надо же, какое предложение! Неужели все так просто? Но я так поняла, что магия была не готова к тому, чтобы отделиться от меня, — робко заметила я. Да. Но это было до того, как ты доказала, что любовь для тебя важнее жизни. Этим ты сделала магию совершенной. Ей уже тесно в твоей душе. Выпусти. «Как — Как? — опешила я. И мне показалось, что меня распирает изнутри настолько, что я сейчас лопну, как перейдутый воздушный шарик. Я бы с радостью выпустила. Но как? — Ты знаешь, пролей кровь на сакральный камень. «Но я уже пробовала, ничего не получилось!» «Конечно, не получилось. Но события последних часов стали судьбоносными. Твоя магия стала совершенной только прошлой ночью. Три поступка трех людей решили все. Твой муж безропотно принял свою скорую смерть во имя твоей жизни. Ты пожертвовала собой во имя его спасения». А влюбленный дракон испепелил свою душу, лишь бы не принять твое отчаянное предложение. И все эти поступки были совершены во имя любви. Как известно, твоя магия — магия любви, рожденная любовью и ею возвращенная. Больше жертв ей не нужно. Пролей кровь. Она хочет уйти». «То есть достаточно уколоть палец и капнуть на камень кровь?» — уточнила я, так как после предыдущего фиаско совсем перестала верить в чудеса таких ритуалов. «Да, достаточно. Действуй». Я не стала заставлять себя упрашивать. Схватила булавку с прикроватного столика и ткнула себе в палец. Но слегка перестаралась. Прокол получился глубже задуманного. При этом он почему-то расширился — Словно я не булавкой кольнула, а кол воткнула. Кровь полилась тонкой струйкой. Я сунула под нее палец с кольцом.